Достаточно этой книжечки, чтобы понять громадное влияние императриц в делах управления. В ней зашифрованы собственноручные императрицей вопросы управления и имена государственных и общественных деятелей. Роспуск Думы, перерыв занятий Думы, мятежи, беспорядки, прекращение их, Алексеев, Русские, Горко, Безобразов, Протопопов, Пуришкевич, Милюков и так далее. И вместе с тем зашифрованные фразы «Любовь и поцелуи, я люблю вас». Обращает на себя внимание дата, когда была подарена ею эта книжечка государю. В самой надписи на лицевой стороне книжечки чувствуется уже намек на преобладание ее над ним еще до их замужества. Для моего собственного любимого Ники полезно употреблять, когда он вдали от своих спицбуб, от любящей Алисы, Осборн и Юль, В 1894 году, отказавшись от власти и лишённый свободы, он не оставил этого дорогого для него предмета и не решился уничтожить его даже в Екатеринбургском застенке. Их старшая дочь Ольга Николаевна была девушкой 22 лет, стройная, худенькая, изящная блондинка. Она унаследовала глаза отца, была вспыльчива, но отходчива. Она имела сердце отца, Но не имела его выдерженности. Её манеры были жёсткие. Она была хорошо образованна и развита. В ней чувствовали хорошую русскую барышню, любившую уединение, книжку, поэзию, не любившую будничных дел, не практичную. Она была наделена большими музыкальными способностями и импровизировала на рояле. Прямая, искренняя, она была неспособна скрывать своей души и была, видимо, ближе к отцу, чем к матери. Катена Николаевна имела 20 лет. Была тёмная блондинка, худенькая, элегантная. Она была противоположностью старшей сестре. Была замкнута, сдержанна, сосредоточна и самостоятельна. Её сферой было хозяйство, рукоделие, будничный домашний уклад. Благодаря таким чертам её характера в ней, а не в Ольге Николаевне, видели старшую дочь в семье. Она более всех сестёр напоминала мать и была ей самым близким человеком, другом и советником. Мария Николаевна, 18 лет, была светлее Татьяны и темнее Ольги, с очень красивыми светло-серыми глазами. Она была сложена из широкой кости и обладала большой физической силой и напоминала, кажется, одна из всех детей деда императора Александра III. В семье она была самая простая, самая ласковая и приветливая. По натуре это была типичнейшая мать. Её сферой были маленькие дети. Больше всего она любила возиться и нянчиться с ними. Она любила быть с простым народом, умела поговорить с солдатами, расспросить их про их домашнюю жизнь и в совершенстве знала, какое у кого хозяйство, сколько детей, сколько земли и тому подобное. За свою простоту и ласковость она получила от сестёр и брата имя Машка. Анастасия Николаевна, 16 лет, была ещё не сложившейся девушкой-подростком. Была самой полной из сестёр и стыдилась своей полноты. Любила читать, но была с ленцой и не любила готовить и роков. Её отличительной особенностью было подмечать смешные стороны людей и воплощать их с талантом природного комика. Наследник Часаревич Алексей Николаевич был мальчик 14 лет, умный, наблюдательный, восприимчивый, ласковый, жизнерадостный. Был с ленцой и не особенно любил книги. Он совмещал в себе черты отца и матери. Унаследовал от отца был чужд надменности, заносчивости, но имел свою волю и подчинялся только отцу. Мать хотела, но не могла быть с ним строгой. Его учительница Битнер говорит о нём: Он имел большую волю и никогда не подчинился бы никакой женщине. Он был весьма дисциплинирован, замкнут и очень терпелив. Несомненно, болезнь наложила на него свой отпечаток и выработала в нём эти черты. Он не любил придворного этикета, любил быть с солдатами и учился их языку, употребляя в своём дневнике чисто народные, подслушанные им выражения. Скуповатостью напоминал мать, не любил тратить своих денег и собирал разные брошенные вещи гвозди, свинцовую бумагу, веревки и тому подобное. Дети говорили с отцом по-русски, с матерью по-английски и по-французски. Они все были воспитаны в условиях чрезвычайной скромности и простоты, что стало уже их привычкой. Кобылинский и Битнер, не знавшие из семьи до революции, впитавшие до некоторой степени в себя ее отзвуки, были поражены, когда воочию увидели царскую семью.